Глава 16: Волк. Яркий солнечный свет ударил в закрытые веки. Через приторный аромат зелья Спиди Джек ощущал что-то еще, теплый запах животных. Еще он их слышал: слышал, как они обходят его с обеих сторон. Джек открыл глаза, но сначала ничего не увидел. Разница в освещении была настолько разительной. будто кто-то щелкнул выключателем 200-ваттной лампы в темной комнате. Что-то живое стремительно пролетело мимо, но оно не пугало его, как сначала решил Джек, а просто куда-то спешило. «Эй! Эй! А ну, отойди! Отойди, сказал! Сейчас же!» Громкий сильный удар сопровождался рассерженным ревом что-то среднее между «б» и «му». «Ах, черт тебя побрал!» «Никаких сил нет на тебя! Отойди, или я вышибу твои проклятые мозги!» Теперь его глаза достаточно привыкли к яркости этого почти безупречного дня долин, и он увидел молодого великана, стоящего посреди стада животных, трущихся боками и шлепающих себя хвостами по спине, что, похоже, доставляло им огромное удовольствие. Джек поднялся, посмотрел на бутылку Спиди, который остался теперь лишь один глоток, и положил ее в карман. Все это время он не сводил глаз с молодого человека, стоящего к нему спиной. Он был высок, раза в два выше Джека и настолько широк в плечах, что те казались непропорциональными его высоте. Длинные засаленные черные волосы свисали по спине до лопаток. Его мышцы перекатывались, когда он пробирался между животными похожими на карликовых коров. Он гнал их прочь от Джека в сторону западной дороги. Даже сзади было видно, какой он жилистый человек. Но что больше всего удивило Джека, это его одежда. Все, кого он встречал в долинах, включая самого себя, носили туники, камзолы и грубые бриджи. Этот человек был одет в брезентовый рабочий комбинезон. Он обернулся, и Джек почувствовал, как страх сковывает все его тело, а в горле растет комок, перекрывая дыхание. Это был Элрой-оборотень. Погонщик скота Элрой-оборотень. А может и нет. Возможно, если бы Джек не обратил на него внимания или сразу убежал, тогда то, что случилось вслед за этим, кинотеатр, сарай, от дома солнечного света, никогда бы не произошло, Или, может быть, все равно произошло, но по другой причине. Но он обратил, и ужас приковал его к земле. Он был не более способен двигаться, чем олень, в глаза которому охотник направил луч фонарика. Когда фигура в комбинезоне приблизилась, Джек подумал. Нет, Элрой не такой высокий, и плечи у него не такие широкие, и глаза у него желтые. Глаза этого человека были яркие, неправдоподобно оранжевые. И если ухмылка Элроя могла вызвать сумасшествие или смерть, то улыбка на лице этого парня была чистой, яркой и совершенно безлобной. Голые ступни, большие, почти плоские пальцы сгруппировались по два и три, но их едва видно сквозь коричневую мохнатую шерсть. «Но это не копыта, как у Элроя», подумал Джек. «Это что-то среднее между зайчей и и медвежьей лапой. Когда расстояние между ним и Джеком сократилось, глаза человека, чудовища, сверкнули еще ярче, словно глаза затравленного охотниками волка, налетевшего на плашки. Цвет их изменился на красновато-коричневый. Но тут Джек заметил, что улыбка на его лице остается такой же доброй и дружелюбной и понял сразу две вещи. Первое. В этом существе нет никакой злобы, просто ни капельки. И второе, оно медлительное. Не слабое, возможно, но медлительное. «Волк — Волк! — крикнул большой волосатый парень, улыбаясь во весь рот. У него был длинный розовый язык, покрытый темными пятнами. И Джек понял, что волк — именно тот зверь, на которого похож этот парень. Не козел, а волк. Он надеялся, что не ошибся в дружелюбности существа. Если я ошибся в этом, то мне уже не придется волноваться насчет следующих ошибок. Никогда больше. Волк! Волк! Существо протянуло руку, и Джек увидел, что его руки тоже покрыты шерстью, только светлее и пышнее. Можно даже сказать, симпатичнее. Особенно буйная она росла на пальцах, где была уже совсем белой. Как пятно на лбу у лошади. Боже мой, по-моему, оно хочет пожать мне руку. Вспомнив слова дяди Томи, что нельзя отводить протянутую руку даже своего злейшего врага, ты можешь убить его потом, если будет нужно, но сначала ты должен пожать ему руку, говорил дядя Томи. Джек осторожно протянул руку в ответ, думая, что не удивится, если она тут же будет сломана или откушена. «Волк! Волк! Давай познакомимся, пожмем друг другу руки. Прямо здесь и прямо сейчас!» кричал человек в комбинезоне. «Прямо здесь и прямо сейчас! Старый добрый волк! Черт бы его побрал! Прямо здесь и прямо сейчас! Волк!» Несмотря на эту взбалмошность, рукопожатие волка было достаточно аккуратным, к тому же смягченным пышной растительностью. «Приветствие от существа в рабочем комбинезоне, которое выглядит, как эскимос переросток, а пахнет, как сеновал после проливного дождя», — подумал Джек. «Что дальше? Приглашение в церковь в это воскресенье?» «Старый добрый волк! Привет! Старый добрый волк прямо здесь и прямо сейчас!» Волк схватил себя за длинные торчащие почти из макушки уши и захохотал, очень довольный собой. Затем снова сгреб в свои лапы руку Джека. На этот раз он тряс ее заметно энергичнее. Вверх-вниз, вверх-вниз. Он, казалось, нуждался в этом. Но Джек подумал, что этот чудаковатый, а, возможно, просто сумасшедший молодой человек вполне может обмениваться с ним рукопожатиями до захода солнца. «Старый добрый волк», — сказал Джек. Кажется, эта фраза... Больше всего нравится его новому знакомому. Волк засмеялся, как ребенок, и отпустил Джека. Тот вздохнул с облегчением. Рука не поломана, не съедена, но, похоже, с ней приключилась морская болезнь. Дружелюбная лапа волка двигалась быстрее, чем отбойный молоток. — Чужестранец? — спросил волк. Он скользнул своей мохнатой рукой в брюки и принялся играть в карманный бильярд. совершенно не сознавая, что делает. «Да», — ответил Джек и подумал, что может означать здесь слово «да». Должно быть что-то необычное. Это как раз то слово. Я именно чужестранец. «Черт меня возьми! Верно! Я чую это от тебя! Прямо здесь и прямо сейчас!» «Оу! Врубись! Чую! Не умею нюхать! Это плохо! Это так смешно! Волк! Это я! Волк! «Волк! Волк!» Он откинул голову назад и засмеялся. Смех окончился чем-то похожим на вой. «Джек!» — сказал Джек. Джек Сой... Его рука снова попалась и затряслась. «Сойер!» Закончил он, оказавшись на свободе, и улыбнулся, хотя чувствовал себя так, будто был избит бейсбольной битой.